Проект Litres Чтец. Юрий Улингов. Дэймон Старк. Край вечных вулканов. Читает Александр Иванов. Край вечных вулканов. Среди выжженных пустошей, огненных рек и вулканических скал надёжно спрятан очаг, родовой замок великого дома Игнис. Именно сюда я обещал сопроводить наследницу пламенного трона, и я выполнил своё обещание. Вот только, кажется, вместо долгожданного отдыха и помощи меня ждут новые неприятности. Оказывается, далеко не все хотят видеть Корал Игнис во главе пылающего круга. А смертоносные огникрылы и саламандры просто безобидные домашние питомцы по сравнению с её родственничками. Интриги, подставы, ложные обвинения. Как-то иначе я себе представлял визит к союзникам. Что ж, добро пожаловать в край вечных вулканов.